Глава одиннадцатая. Вероника. Баллахей. Мы все столпились на подъездной дорожке. Из такси вылезает Крупная лохматая фигура и бросает рюкзак на землю. «Рад тебя видеть, бабуля!» Я позволяю Патрику обнять меня своими удивительно крепкими руками. Дейзи подбегает к нему, и он подбрасывает ее в воздух и несколько раз кружит в руках. «Ты стал совсем как Дитрих!» кричит она, когда Патрик опускает ее на землю. Она видела фотографии всех членов команды острова Медальон и считает бороду и усы Дитриха до ужаса смешными. Честно говоря, Патрик теперь почти такой же обросший. Его лицо спрятано под темной, взъерошенной растительностью. «Я тебя с трудом узнаю», — признаюсь я. «А ты попробуй бриться каждое утро, когда ты в Антарктиде», — оправдывается он. «Не собираюсь делать этого», — заверяю я. «Честно говоря, я действительно в последнее время обнаруживаю торчащие из подбородка волоски. Это меня невыразимо огорчает. Почему с возрастом...» Волосы на голове становятся такими тонкими и редкими, но при этом начинают появляться над верхней губой, на подбородке и в других, неподходящих местах. Этого мне не понять. Одна из немногих ошибок в безупречном устройстве природы. Но я отвлеклась. Патрик оглядывает дом и тихо присвистывает. «Здорово снова оказаться в Балахеях!» «Я уже и забыл, какого размера это место!» Эйлин выходит вперед и пожимает ему руку. «Рада снова видеть тебя, Патрик!» «Будешь чай? Печенье, кексики?» «Я испекла тебе кексики!» Радостно сообщает Дейзи. «Эйлин немного помогла, но украшала их я сама!» Значит, будем есть кексики. Патрик изо всех сил старается быть веселым. Но я замечаю мешки у него под глазами и напряженное выражение лица, скрытое бородой. Во время чаепития мы в основном говорим о Пипе. О, он уже совсем взрослый. Постоянно валяет дурака, типичный подросток. Вы бы посмеялись. Затем, когда Патрик устраивается в комнате, мы вместе отправляемся погулять по саду. Утренний иней растаял и увлажнил пористую землю, затопив газон. — Ощущение, что я наступаю на липкий шоколадный бисквит! — восклицает Дейзи, хлюпая по земле своими красными резиновыми «Веллингтонами». мы же втроем идем помощным дорожкам вдоль бордюров и кустарников год только только начался и поэтому я пока что не могу похвастаться разнообразием флоры в своем саду, но уже видно что совсем скоро в саду зародится новая жизнь на ветвях орешника уже выросли короткие зеленые сережки, а на заднем дворе который я называю «дикой природой», показались первые ростки подснежников. Некоторые из них уже даже успели отрастить белые лепестки. Когда Патрик и Терри приезжали в прошлом году, мой внук был веселым и жизнерадостным. Теперь же он совсем другой. Терри, хоть и совсем нелегкомысленная, но всегда старается сохранять позитивный настрой. Без нее мой внук кажется более хмурым и угрюмым. Дейзи засыпает его вопросами. «Когда тери приедет?» Патрик процеживает сквозь зубы. «Она не приедет». Дейзи выглядит растерянной из-за его грубого тона. Но вскоре Эйлин отвлекает ее и уводит искать перья в саду. «У меня есть несколько мгновений наедине с внуком. Когда я спрашиваю о Терри, он морщится и выглядит смущенным. Оказывается, у них были некоторые проблемы с ее трудоголизмом и тем, что она уделяла ему слишком мало времени. А Майк, этот мрачный тип...» все продолжал засыпать его колкими комментариями. Один из них особенно меня зацепил, признается Патрик, но что именно взболтнул, Майк не рассказывает. Затем, судя по всему, случилась ссора из-за какого-то устройства в полевом центре, которая дошла до криков и брани. Тогда Терри предложила расстаться. В тот момент я сразу же осознал, что она никогда меня не любила. Она была со мной только потому, что... Что... Он бросает на меня взгляд и шумно сглатывает. Его кулаки сжимаются и разжимаются, и на лбу выступает вена. В общем, это так меня задело, что я просто выпалил. Ладно. Значит, расстаемся. Все кончено. Он не смог заснуть до самого утра. Он так страдал и злился, не мог найти себе места и все накручивал себя. С утра его отчаяние достигло таких масштабов, что он побросал вещи в рюкзак, крикнул, что уходит, и побежал на корабль. Он не задержался, чтобы увидеть реакцию членов команды, но в глубине души понимал, что все трое — в полной растерянности, пытаются понять, что произошло. Никто его не остановил. Патрик вяло переставляет ноги и смотрит на меня с болью во взгляде. Я просто не знаю, куда себя деть. Это что, кризис среднего возраста? В двадцать шесть лет искренне надеюсь, что это не он. Мне двадцать восемь, бабуля. Я и говорю, совсем ребенок. Я собиралась хорошенько его отругать, но он кажется таким потерянным, что я не решаюсь. Мне известно, что Патрик жил в нескольких приемных семьях. Думаю, неудивительно, что мальчику так трудно привязаться к кому-то и остепениться. Я подозреваю... что у него есть страх быть брошенным, и он скорее сам отвергнет других, чем рискнет снова оказаться отвергнутым. Поистине печальное наследство оставили ему родители. Я молча бреду рядом с ним. После долгой паузы он продолжает. «В любом случае, раз уж я снова в вашем полушарии, ты посмотри на него». В вашем полушарии. Будто он не провел большую часть своей жизни в Болтоне. Мы могли бы попытаться что-то узнать о моем отце. Я замираю. Он тоже останавливается, яростно жестикулируя, он продолжает. Отец ведь промежуточное звено между мной и тобой. Но что мы о нем знаем? «Почти ничего. Только то, что он погиб во время несчастного случая в горах. Нам неизвестно, знал ли он о своем усыновлении или думал ли когда-то о тебе, своей биологической матери. Мы не знаем, зачем он приезжал в Англию и почему снова уехал сразу после моего рождения. Мы ведь и так собирались поискать информацию о нем, и, мне кажется, сейчас самое время заняться этим. Что думаешь?» Мне не терпится что-то узнать. Что я думаю? Конечно же, да. Но вслух я этого не говорю. Мое сердце начинает биться чаще.